Это работа мороза. Холод сжимает опресненную поверхность льда, затем трещина разрывает все мощное поле. Силы, вызванные разностью температур на поверхности и внутри ледяной толщи, разрушают не только морской лед, но и гигантские глетчеры, плавучие ледяные горы. Так, из-под мороз ослабляет лед подготавливая весеннее освобождение полярных морей от зимних оков. Летом эта работа мороза проявляется в том, что могучие на вид ледяные поля от одного удара корпуса судна легко разламываются по зимним трещинам на множество кусков. Зимой же на приливе небольшая трещина может превратиться в широкое разводье. Трещина К которой шел Степан, оказалось гораздо дальше, чем он предполагал. Охотник шел по льду уже добрый час, от до разводья еще оставался немалый путь. Степан то и дело оттирал снегом то нос, то щеки. А у самого разводья Степан совсем помрачнел, и недаром. Чуть в стороне от него пробирался к воде другой охотник. Любитель жирных тюленей медведь. Ашкуй шел не торопясь. Утоляя жажду, он то и дело хватал дымящейся пастью морозный снег. Степан припал за торос. Медведь не замечал человека и остановился над самым разводьем. И человек и зверь вышли на добычу. Тонкая корочка мягкого серого Нилоса заколебалась. От показавшейся на поверхности блестящей головы зверя по льду волнами разошлись круги, как будто это была вода, а не лед. Медведь молниеносно скрылся за ропаком. Тюлень, вытянув шею, осмотрелся, и, обольщаясь кажущейся безопасностью, почти без шума ломая нилась, подплыл к кромке льда. Неуклюже трепыхнувшись жирным телом, зверь рывком взобрался на лед. Не успел он как следует расположиться, выбрав себе местечко по вкусу, как медведь придавил его ко льду лапами и рыча прокусил ему затылок. Захватив тюленя зубастой пастью, Ашкуй понес его в укромное место, чтобы спокойно позавтракать. Так кошка уходит с пойманной мышью в зубах. Степан проследил взглядом за медведем, пока тот не скрылся в тарусах. В разводе показались еще две тюлени головы. Охотник сразу насторожился, забыв о медведей и мороз. Сжав в руках свое оружие, он осторожно крался к зверям, распластавшимся на льду. Сильный удар, носок впился в тюленью спину. Зверь рванулся к разводью, и тут произошло несчастье. Степан упал в воду. То ли охотник сделал неосторожное движение, поскользнулся и не мог удержаться на ногах. То ли окостеневшие пальцы были виноваты и ремень петлей зацепив руку, потащил охотника вслед за зверем, трудно сказать. Так или иначе, положение Степана было отчаянным. Свалившись в воду, он еще больше запутался в ремнях, и тюлень успел дважды окунуть его, пока непослушные пальцы сумели вытащить нож. Освободившись от кожаных пут, Степан, барахтаясь в шуге, подобрался к кромке трещины. Но то, что для тюлени было одним движением, оказалось не по силам окочневшему в ледяной воде человеку. Несколько раз он почти выбирался на лед и всякий раз снова срывался. Наконец Степан напряг все свои силы в битве за жизнь и выиграл ее. Теперь он лежал на льду, но сил подняться не было. Мороз беспощадно превращал одежду в твердые, как железо ледяные латы. Смерть снова угрожала ему. Степан зашевелился, поднялся на четвереньки, потом выпрямился и, пошатываясь, пошел. Неуверенно, словно учась ходить, сделал он первые шаги, его шатало, как пьяного. Он ничего не думал, вернее, все его существо, мускулы, нервы —